Естественно, что пьянство вело к резкому снижению качества выполняемых работ и, соответственно, к браку. Была создана система коллективной безответственности, которая, как ржавчина сьедала трудовой потенциал наиболее подготовленных профессиональных кадров. Главным стержнем этой системы была уравниловка. Когда разница в зарплате профессионала высокой квалификации и рабочего низкой квалификации трудолюбивого лодыря составляла всего 5-10%. С годами выработался принцип «Зачем упираться на работе, если в лодыре пьяница получает почти столько же, сколько талантливый и трудолюбивый человек?» На заводах и фабриках были введены ограничительные нормативы. Скажем, токарь за смену в среднем вытачивает 20 деталей и получает за это 10 рублей. Максимум он может заработать 11 рублей, но не более, хоть 100 деталей пусть выточит. Так проводилась сознательная политика сдерживания производительности труда а ограничением возможности более талантливых и трудолюбивых зарабатывать больше. Такая экономическая политика непременно облачалась в соответствующую партийно-демагогическую упаковку. Люди начали работать спустя рукава, тем более, что и допущенный брак, и аварии, и невыполнение плановых заданий, все безнаказанно сходило с рук. Постепенно начала разрушаться вся система трудового процесса на производстве, распространяясь постепенно и на непроизводственную сферу всего народного хозяйства. Потоки писем граждан по вопросу выпускаемой бракованной продукции всё нарастал. Резко ухудшилось качество строительства. Недостроенные дома при помощи взяток и приписок вводились на бумаге в эксплуатацию под хряск стаканов, наполняемых водкой. Темпы и объёмы жилищного строительства сократились, а миллионы людей в стране ещё жили в бараках. Тотальный развал в дисциплине труда наступил почти во всех сферах жизни страны: в медицине, на транспорте, в связи, в торговле, в сфере бытового обслуживания. Обыденным делом стала грязь в поездах, которые стали опаздывать не на минуты, а на часы. Сдавая мы в химчистку или прачечную, ценные вещи пахищались. В магазинах народ не только обвешивали, но и продавали порченые продукты питания. Сотни тысяч жалоб со всей страны шли в Москву по вопросам приобретённых бракованных телевизоров, холодильников, стиральных машин, магнитофонов, одежды, обуви и других товаров. По выпуску обуви мы обогнали весь земной шар, выпуская более 700 миллионов пар кожаной обуви, а народу ходить было не в чём. Ходить в обуви, завалившей прилавки магазинов, было просто невозможно. Ни по удобству колодки, ни по фасону, ни по расцветке, ни по качеству. Сознательно переводились огромные ресурсы каживенного сырья, труда рабочих, электроэнергии и прочего. Страна, производящая продуктов питания на 800 млн человек, не могла прокормить и 250 млн. Жалобы на отсутствие мяса, молочных продуктов, овощей и фруктов захлёстывали Кремль. Но ничего не менялось. Широко начала процветать практика дефицита крайне необходимых предметов, таких как соль, спички, нитки, иголки, мыло и так далее. Повторялась история 30-х годов, когда троцкисты занимались вредительством при Сталине. Например, спички, предназначенные в Воронеж, везут в Тулу, а мыло для Тулы везут в Тамбов. Таким образом, создавался переизбыток из-за товаривания одних товаров и резкий дефицит других. Летние вещи завозились в магазины зимой, а зимние летом. Всё это, естественно, порождало ненависть простого народа к Москве и её кремлёвским правителям, которые для себя уже давно построили обещанный народу коммунизм. В этой плоскости закладывался фундамент будущих потрясений и национальных суверенитетов, так как люди в регионах и национальных республиках естественно не хотели жить под диктовку импотентной московской власти, ибо народ не знал и не знает до сих пор закулисных стратегов, формировавших все процессы нашей жизни в брежневские времена. Нас созданы в стране вселенский бардак, когда необходимо было железной рукой навести порядок и жестоко покарать преступников, создающих такой бедлам в стране. Видомые мировой всё на масонской закулисе и патентные старцы в политбюроцы КГБ СССР состряпали очередной опус под названием Постановление ЦК КГБ СССР на массовый вопль народа о невозможности так дальше жить выпускается следующее постановление с грозными резолюциями типа отметить, поручить, обязать, доложить. Вся сфера торговли, обслуживания, службы быта, в которых было занято свыше 10 миллионов человек, была превращена в гигантскую коррумпированную малину. Взяточничество стало неотъемлемой частью жизни. Иметь знакомого мясника стало престижней, чем известного академика или космонавта. А Сеона-портократия жила своей райской жизнью. На фоне вселенского коммунистического кошмара, когда народ стал треть своей жизни проводить в очередях, газета ЦК КПСС «Правда» выходит в августе 1975 года с передовицей «Правда». В сфере услуг партийную заботу, где пишет, как и все труженики других отраслей народного хозяйства, работники сферы обслуживания готовят достойную встречу 25-му съезду КПСС. Коммунистическая партия и советское государство неустанно заботятся о производстве предметов потребления развитие торговли, всей сферы услуг, укрепление и материально-технической базы. Высокие темпы развития торговли и службы быта. Их качественный рост – одно из условий неуклонного подъема от жизненного уровня трудящихся. Новым проявлением заботы о развитии этой важнейшей отрасли хозяйства служит принятое недавно постановление ЦК КПСС. Народу постановление КПСС себе коммунизм. Нельзя не сказать о ещё одной тонко продуманной диверсии. В розничную торговлю отпускалось предельно мизерное количество различных предметов бытового пользования: гвоздей, шурупов, болтов, гаек, инструмента, стекла, германтина, плёнки и т. д. Способствуя таким образом тому, чтобы люди тащили всё с работы, занимаясь мелкими хищениями, Вроде подумаешь, мелочь, но в масштабах 250 млн населения это громадный ущерб. Такие мелкие валькишки получили название не суны. Со временем это стало национальным бедствием. Дошло до того, что с мясокомбинатов стали воровать мясо, колбасу, с автозаводов запчасти к автомобилям ТТД. За все это в случае поимки объявлялось порицание или разработка на собрании, в крайнем случае выговор. Народ приучили к безнаказанности, поочряя воровство в мир. Номенклатура же грабила народ на миллиарды. В жизнь внедрялся главный постулат брежневской эпохи. Живя, давай жить другим. А точнее, воруя, давай воровать другим. Не лучше положение сложилось и в сфере образования и науки. В школах ввели систему процентomania. Учителей заставляли не ставить двоек, чтобы не портить якобы отчётные показатели. А на самом деле шло разрушение системы образования, которая готовила практически лучших школьников в мире. Школы в массовом порядке стали выпускать большое число лоботрясов. Именно эти лоботрясы всплывут на поверхность уже в период Горбачёвской-Ельцинской вакханалии. Педагоги, посмевшие выступать с критикой введённой властью системы, жестоко преследовались вплоть до увольнения с работы. Всем заправляли районные отделы народного образования, опорный пункт пятой колонны в этой сфере. Численность школьников в одном классе из-за недостатка школ возросла с 20 человек в 60-м году до 36-40 в 80-м, что, естественно, снижало качество обучения. Число вузов в сравнении с 40-м годом увеличилось в 75-му только на 3%, хотя число студентов возросло в 6 раз и составило почти 5 миллионов человек. Деградация, подготовки инженерных и научных кадров – приняло угрожающие формы. Кавказцы и выходцы из Средней Азии стали за деньги приобретать дипломы престижных московских вузов. Поэтому понятно было стремление местных партийно-номенклатурных мафиозных структур, например, лечиться не дома у своих светил, а у московских и ленинградских медиков. Ученые степени и звания также стали отпускаться оптом и в розницу по заранее определенным тарифам. В Средняя Азия и Закавказья плодили липовых профессоров и академиков как блины. В процентном соотношении по численности научных кадров на тысячу жителей Республики Закавказья к 80-му году обошли не только Россию и Украину, но и все развитые капиталистические страны. На 80% отдача от защищаемых кандидатских и докторских диссертаций Даже в Москве и Ленинграде, не говоря уже о других регионах, была почти нулевой, так как тематика подчас носила бредовый характер. Моральный дух и энтузиазм народа были сломлены. Любые попытки критики, сапоставления проводившемуся курсу на разрушение государства, пресекались безоговорочно и жестоко. На Казани увольнение психушки стали обычной нормой подавления протеста. При славутый список номер 1 и 2, указанившиеся без права более чем 3 млн человек руководящего звена ставил судьбы этих людей в зависимость от слепого подчинения своему руководству, даже в случае решений руководства, наносящих прямой ущерб государству. По этим спискам любой сотрудник, в них входящий, мог быть уволен по статье за так называемое однократное грубое нарушение без права обращения в судебной инстанции. Они такие дела не принимали к рассмотрению. Так подавлялась воля и дух народа, победившего фашизм и спасшего евреев от тотального уничтожения Гитлером во Второй мировой войне.